Пока мы на корабле и улицы не забиты паникующим народом, надо смыватываться. Снимать сцы швартовых и уходить, причём не медля ни минуты. Купец с приказчикам, услышав слова верхового, кинулись к тарантасу и умчались на глёстовые коня. Писала и вощёная дощечка, сиротливо валялись на палубе. Снимаемся со шортов и уходим, зарал я. Эй, Юра, зачем торопиться? Пожар далеко, мы на воде, до нас огонь не доберётся. Коле жизнь дорога, выполняй без разговоров. Моё предчувствие меня никогда не обманывало. Не мог же я им сказать, что Москва выгорит вся, уцелеет лишь Кремль. с митрополитом Кириллом, со святынями и казною, да несколько каменных зданий. Воинов, беженцев и городских жителей погибнет более 120 тысяч, и вся Москва превратится в огромное пепелище, заваленное трупами. Иван Грозный после ухода татар прикажет жителям уцелевших сел очистить город от трупов, сбросив их в реку. и от множества смердящих тел Москва-река обстанет. Хан Девлет-Гирей, со злорадством наблюдавший за гигантским пожаром с Воробьевых гор, уйдет к себе в Тавриду, по пути раззарив русские села и городки и угнав в поло на более ста тысяч. Царь Иван меж тем прятался на Ярославщине, пируя с приближенными, Из-за страха мы ожидали ужасных известий о падении Москвы. Да скажи я им такое, фрол бы меня первый зарубил, и кормоч ей ему даже и мешать не стал бы. Я немедленно перерубил сабли канаты, судно стало под напором течения отходить от причала. Так как ей, к рулю, фрол, давай ставить парус. Врешительную минуту Ни мои сотоварищи не стали мне перечить или спорить, хотя я и не был владельцем судна или капитаном. За время плавания товарищи мои уже узнали меня и поняли, что без необходимости я не решусь на быстрые действия. Судно пошло против течения, медленно, значительно медленнее, чем мне хотелось бы. Фрол Поднимал второй парус. С непривычки мы долго возились. Не хватало сил тянуть такелаж. Но все-таки удалось поднять парус наполовину. Судно пошло быстрее. Я с тревогой оглядывался назад. Теперь был виден не только дым, но и высоко вздымающиеся языки пламени. На улицах появились мчащиеся во весь опор всадники, разбивающиеся людей, которые пока ещё жиденьким ручейком бежали по улице. Сзади послышался гул страшный, всё нарастающий. "Такки, справа пошли котельнические переулки. Я жилого в Москве знаю. Сейчас справа будет Яуза, сможешь повернуть. А то Малый парус уберите только, потом опять поднимите. Мы с фролом опустили парус, судно послушно замедлило ход и кормчий навалился на рулевое весло. Судно повернуло, слегка накренившись, и чуть не чиркнуло бортом о близкий берег. Не широка здесь яуза, но и у нее есть одно преимущество, в отличие от Москвы-реки. По яузе Мы выберемся из столицы на северо-восток. Тогда, как если бы продолжили путь по Москве-реке, выбрались бы аккурат на запад. Как раз в это время южные и западные земли под Москвой были заняты войском крымского хана Девлет-Гирея, собравшего под свои знамья и турецких янычар, и ногайцев. Сила вражеская стояла под Москвой большая, Мы с тревогой оборачивались назад. Пламя уже ревело, пожирая дома и имущество, губя людей и скот. При этом южный ветер, помогавший нам идти против течения, раздувал пожар с южных окраин Москвы, перенося искры дальше в центр и создавая новые очаги пожара. Мы уже всерьёз начали опасаться. «Удастся ли нам выбраться из города?» Ветер нес дым, запах гари, горящей плоти. Если в начале пожара люди просто глазели на него, то теперь, когда огонь уже был рядом, в панике бежали по улицам. Кривые улицы и переулки не могли пропустить всех. Многих взбивали с ног, затаптывали насмерть, Крик стоял жуткий, над которого стыла в жилах кровь. Акакий перекрестился. Вовремя убрались, ещё чуть промедли и паруса бы сгорели. Тогда всё, конец. А я ведь тебе, Юра, не поверил в начале. Акакий, ты ещё не выбрался. Радоваться будем, когда Москва позади останется. И как накаркал Впереди показался деревянный мост. Перила его уже пылали, а по мосту вовсю бежали люди. Фрол вдруг заорал: "Мачта!" Я посмотрел на мост, на мачту и похолодел. Похоже, верхушка мачты на уровне моста. Если удастся пройти точно по центру, то угодим под самую высокую точку арки моста. Может быть и повезёт пройти. Мачту можно и срубить, но тогда лишимся паруса, а команды, чтобы грести веслами, нет. Хоть плачь. Мы с фролом с напряжением смотрели, как приближается мост, а как и вцепился в рулевое весло, ювелирными движениями поправляя ход судна. Уф! Мачта верхушкой своей царапнула за бревна моста, судно дернулось, но прошло. Однако на этом наши приключения вы не кончились. От горящих перил инастила моста сыпались искры, и парус начал тлеть. Фрол схватил ведро, зачерпнул забортную воду и стал с размаху плескать её на парусину. Я последовал его примеру и стал заливать водой угольки, падающие на палубу. Это было бы даже не смешно сгореть в огане. на судне посередине реки. После бешеной работы ведрами занимающийся пожар удалось погасить. Палуба была залита водой, но горящих угольков не было. Парус имел несколько прожженных дырок, намок и слегка обвис, но тем не менее исправно выполнял свою функцию, тянул ушку и вперед. Потянулись пригороды, называемые посадом, и здесь рёв пламени был уже практически не слышен. Мы почти одновременно вернулись. Над всей Москвой стояло зарево. Всё было затянуто дымом. Ветер порывами кидал на нас клубы гари, принося запах горящего дерева, ткани, кожи, шерсти. Мне подумалось... то этот жуткий запах, не увиденный рукотворный апокалипсис мне не забыть до конца своих дней. Потрясённые, мы смотрели на горящий город, пока лёгкий толчок в борт не заставил заняться судном. Ушкой левым бортом подошёл к берегу, мягко к нему притёрса, не сговариваясь, мы с Фролом опустили паруса. Мы были уже в безопасности, до горящего города не менее половины версты. Было жутко смотреть на пожар, в котором сейчас гибли десятки тысяч русских, и еще чувство собственного бессилия перед грозной стихией огня. В эти минуты я ненавидел и хана Девлет-Гирея, учинившего пожар, и царя Ивана Грозного, трусливо сбежавшего от Крымчака, не организовавшего оборону на дальних подступах Москвы. А ведь ещё совсем недавно в Великом Новгороде царь с кромешниками учинил бойню, соравнимую по числу жертв с потерями от великого пожара. Невелика заслуга воевать с собственным покорным народом. А что же ты, татар, не остановил? И где же прячутся твои причники? Слова сии чуть не сорвались с моего языка, но я стиснул зубы и промолчал. У Фрола и Акакия по чёрным от копоти лицам текли слёзы. Это же сколько народа безвинно возкинула, сказал кормчий, рухнул коленями на палубу и стал лихотво молиться. Я не стал. Грехи у народа, конечно, были, но главный грех лежал на Иване Грозном. Вот ему бы и молиться, замаливая своё неумение и трусость. Вставай, окакий, надо дальше уходить, пока можно. Не приведи, Господи, отрядик какой-то татарский прорвётся пограбить. А тут и мы роскошный подарок с полными трюмами добра. И то верно, ставил прол, Юра дело говорит. Мы толкнулись вёслами от берега и поплыли дальше.